Мальчик сидел неподвижно. Услышав стук пишущей машинки, не обернулся. Все это продолжалось около десяти минут. Легкое синеватое облако за это время переместилось к югу. Тень от платана чуть сдвинулась влево. Писатель наконец сказал, «Эй, мизерабль, кто ты, как тебя зовут?» «Меня?» «Я Арик». «В смысле, Арон или Аркадий?» «Ариэль» был ответ. «Где же крылья твои, Ариэль?» — спросил писатель. — Нету? — коротко и без удивления ответил мальчик. — А тебя? — Не понял, что тебя. — А как тебя зовут? — Меня зовут Григорий Борисович. И крыльев у меня, признаться, тоже нет. С озера долетали крики и шум моторных лодок. Писатель спрашивает, ты что здесь делаешь? Почему один? — Ариэль, я был на озере, но Анжелочка сказала, убирайся. — Это почему же? — мальчик ответил с готовностью. И почти хвастливо, Да потому что у меня вши, вот почему. — Ты уверен? — писатель шагнул к нему, оставив машинку. — Уверен. Мама сказала, кошмар. Помыла меня керосином. Мы за ним специально съездили в Рамсдейл. — Хочешь мою голову понюхать? — Не откажусь. — Прям много благодарен. — Только осторожно, они ведь могут и на тебя перепрыгнуть. Писатель ощутил запах керосина. Вспомнил послевоенное детство... Лето на даче в Тарховке, гудки паровоза «ФД», поджаренные на керосинке оладьи. А Эль сказал, «Вот поэтому я не могу играть с детьми». «А ты их видел?» — спросил писатель. «Кого? Кого? Да шей. Что ты знаешь о них?» «Ничего. Они слишком маленькие, их почти не видно». «А для чего, по-твоему, существует микроскоп?» «Как это микроскоп?» «Такой прибор, который все на свете увеличивает». Через него можно разглядывать в шеи целыми днями. Жаль, что я оставил его в Нью-Йорке. Значит, ты их видел? Еще бы. Я же говорю, целыми днями разглядывал, оторваться не мог. Ну и как? Впечатления, доложу тебе, самые благоприятные. Это крошечные, тихие, хорошо воспитанные букашки. У них большие синие глаза. Они не шумят, не повышают голоса. А главное, каждый из них занимается своим делом. Да, но они кусаются. Иногда. когда их выводят из равновесия, что называется, в порядке самозащиты. Ариэль, затаив дыхание, слушал. Григорий Борисович рассказывал ему о маленькой, процветающей стране. Пока не раздался крик «Арик, ты где? Кура стынет!» «Мама!» — с легкой досадой произнес Ариэль. И затем «Я еще погуляю!» В ответ раздалось «Арик, если мама сказала «ноу», то это значит «ноу». «Кура стынет!» — грустно повторил мальчик. — Такую жару, — удивился Григорий Борисович, — странно, ей можно только позавидовать. — Ну, я пойду, — это Ариэль говорит. Писатель в ответ, — давай, брат, заходи, если будет время. Мальчик убежал, забыв игрушки. Писатель взошел на крыльцо, водрузил на колени пишущую машинку, увидел чистый лист бумаги. Привычный страх охватил его. Игрушка. «Дядя Гриша, вам нужна машина?» Он вздрогнул. Когда его неожиданно окликали, писатель вздрагивал. Это началось давно еще, с армейских лет, когда писатель был охранником в Мордовии. «Дядя Гриш! Григорий Борисович с досадой и облегчением прервал работу, вышел на крыльцо. «Это я, Ариэль, я машину принес». Действие происходило в летней русской колонии, чуть западнее Монтиселло. Ариэль был племянником мишке Писатель жил от них в двадцати метрах ближе к железнодорожной линии. Еще левее жили Каспировичи. — Вы спрашивали про машину. Я наигрался, ваша очередь. — А, — сказал писатель, — наконец-то. Разговор этот начался еще вчера. Григорий Борисович заметил машину с жужжанием, катившуюся по траве. Следом шел Ариэль. В руках у него была черная продолговатая коробочка. Писатель счел нужным заметить, однако, что означало, например, «додумаются же люди». И вот явился Арик. «Хотите поиграть? Еще бы. Тогда смотрите». В спешке Ариэль начал заикаться, при этом речь его звучала с какой-то дополнительной отчетливостью. «Вот смотрите. Так включается, так выключается, так вправо, так влево. А так, значит, прямо. Поняли? Учтите, заднего хода нет». Как всегда реагировал писатель. Ариэль убежал. Григорий Борисович тронул пластмассовый рычажок. Машина с жужжанием покатила вдоль газона. Из-под нее вылетали мелкие камешки. Писатель сделал неосторожное движение. Машина резко повернула в сторону. Левое крыло ее уперлось в стену. Писатель выключил мотор. Затем сказал «фантастика» и удалился. Коробочку оставил на подоконнике. Рядом, возле кривоватой дачной лампы, ожидали его сенсационные мемуары Яновского. Затем был телефонный звонок из Нью-Йорка. Приходила Фаина жаловаться на мужа. Звучала по карманному радио «Ленинградская симфония Шостаковича». Вслед за Шестаковичем явился Мишкевицер. Интересовался погодой на завтра. Ариэль появился вечером, когда уже стемнело. Поиграли... «Конечно», — сказал писатель, — увлекся, все дела забросил. «А где машина?» «Машины не было. Коробочка лежала на подоконнике». «Странно удивился писатель. Может, дети взяли?» «Не беспокойтесь», — сказал Ариэль, — «я найду». «Спроси у Левушки или у Буси. Не беспокойтесь». Наутро мальчик явился снова. «Ну, как дела?» — спросил писатель. «Он не выспался, пил среди ночи кофе. Они не брали». «Ты о чем?» — спросил Григорий Борисович. «Ах, да». Они не знают, где машина. Так, куда же она могла подеваться? Рель задумался, потом сказал, а вы под домом смотрели? Нет. Наверное, она под домом. Григорий Борисович тяжело опустился на колени, припал к сыроватой земле. Вдыхая болотный запах, протиснулся между двумя огневыми столбами. Фонарик принести? Давай. Под домом обнаружились лыжи, железная решетка, мяч и корпус гитары без струн. Машины не было. Писатель оглядел свои испачканные брюки. «Что-то фантастическое», — сказал он. «Не беспокойтесь», — утешил его Ариэль. «Подумаешь, мне дядя лёня новую купит. У него знаете, сколько долларов?» «Сколько», — вдруг заинтересовался Григорий Борисович. «Очень много. Думаю, больше ста». «И затем вы под кроватью не смотрели?» «Я посмотрю», — сказал Григорий Борисович. Писатель отодвинул кровать, заглянул в кладовку, порылся в ящиках стола. «Я завтра приду», — сказал Ариэль. С этого дня началась ежедневная пытка. Рано утром к нему заходил Ариэль. Я только хотел спросить насчет машины. Как сквозь землю провалилось, жаловался писатель. Ничего, я вечером зайду. В конце недели Григорий Борисович принял решение. Дневным автобусом поехал в Монтиселло, зашел в игрушечный магазин Плейленд, выбрал машину за 46 долларов, вернулся, разыскал Ариэля и вручил ему большую, довольно тяжелую коробку. «Играй», — сказал он. Мальчик смутился. «Зачем?» — говорил он, срывая пластиковую ленту. «Не беспокойтесь, она найдется. А потом, к тому же, это, в общем, другая машина. Капот не открывается». «Капот?» — переспросил Григорий Борисович. «А я и не заметил. Колеса, думаю, на месте, дверцы, руль. Это не та машина», — весело сказал Ариэль. И положил ее в коробку. Поролоновые крепления вставил, ленту приклеил на старое место. «Может, сойдет?» — упавшим голосом выговорил писатель. Вы не беспокойтесь, подумаешь, машина. У меня их штук двадцать пять. Правда, у той был капот и фары. У этой тоже фары. У той были никелированные. Она найдется. Вы на кухне смотрели? Смотрел. А за плитой? За плитой еще не смотрел. Может, она там? Григорий Борисович вынул из стола решину, долго водил ею за газовой плитой, выкатил оттуда россыпь дряни, напоминавшей экскременты. Не густо, сказал писатель. «Найдется», — в который раз повторила Риэль. Короче, лето превратилось в ад. Риэль появлялся, как тень отца в Гамлете. Ужасом веяло на писателя. От его слов «не беспокойтесь, она найдется». Писателю снились автомашины. Они съезжались к нему беспомощному, черные, громадные. Капоты их были угрожающе подняты, никелированные фары сверкали. Писатель бросился к Мешкевицеру. Тот сказал, да бросьте, подумаешь, машина, у него их целый автопарк найдется. Вы на чердаке смотрели? Нет у меня чердака, сказал писатель. Он почувствовал, что близок к нервному срыву. Забросил все свои дела, позвонил в Нью-Йорк литературному агенту Гордону Брукмайеру. Помнишь, Горди, ты хотел отдать мне свой автомобиль? Бери, он только даром место занимает. Какая марка? Бью и Ригл, 81 -го года. Что называется, в рабочем состоянии, для новичка в самый раз. Фары никелированные, вроде бы. Капот поднимается. Как это? Зачем ему подниматься? Не поднимается капот? Поднимается, когда надо. Ну, слава богу. Радуйся, мизерабль, сказал Ариэлю писатель. Ликуй. В четверг тебе пригонят настоящую машину. Новую? Почти. Бьюик, восемьдесят первого года. Знаю, сказал Ариэль, всего шесть цилиндров. К тому же я еще маленький. А когда вырасту, дядя Леня подарит мне новенькую Тойоту. Писатель удалился, сгорбившись, жестикулируя и беззвучно шевеля губами. А потом все разъяснилось. Машину утащил хозяйский пес Дунай. Она поблескивала в глубине его невзрачной будки, как сокровищ. Когда хозяин вытащил машину, на боках ее обнаружились глубокие следы зубов. Теперь писатель часто видел Ариэля около собачьей конуры. Мальчик приближался к Дунаю. Беседовал с ним, что-то внушал ему настойчиво и мягко. Дунай виновато скулил и припадал к земле. Задние лапы его судорожно вздрагивали. — Ничего, — издали шептал Григорий Борисович, — потерпи. Лето все равно уже кончается.